Смесь специй для мяса. Растолочь в ступке горошины черного и белого перцев, несколько цветков гвоздики, мускатный орех, хмели-сунели. Добавить мелко нарезанный сушеный острый красный стручковый перец, паприку, сушеный чеснок, по чайной ложке сушеного укропа, петрушки, эстрагона. Смешать полученную смесь с солью мелкого помола. Хранить в банке с плотной крышкой. Листья винограда и острого перца В детстве я могла не отличить лист березы от листа дуба или клена Да и до сих пор путаюсь, если честно Но в виноградных и перечных листьях понимаю все Могу с закрытыми глазами отличить свежие от полежавших Сейчас в Москве виноградные листья еще можно найти, но только в двух видах Или в рассоле, или закатанные в банку под видом свежих Листья перца я найти не могу. Даже к виноградным у меня есть претензии. В банку кладутся не всегда свежие, а маринованные те, которые лежат на витрине, лучше не брать сверху, попросить достать те, что снизу. Но дома все равно промыть несколько раз, чтобы избавиться от рассола. Меня бы осудили все женщины села, если бы узнали, что я заменяю листья перца виноградными. Боюсь, от позора пришлось бы броситься в терек. Ну что мне остается? Только добавлять чеснок, побольше перца, чтобы добиться горечи листьев перца. Добавлять в сметану мацони буквально пару ложек, чтобы соус, который требуется, получил не только горечь, но и кислоту. Этот соус — цахтон, символ осетинской кухни, главный соус любого застолья. Цахтон — это как горы Эльбрус и Казбек. Осетинские пироги, конечно, все знают. Все ели, но почти все — фейк, подделка. Настоящие пироги не пекутся в промышленных масштабах и не переносят доставку. Они достаются из духовки и сразу подаются на стол. Не один и не два, а обязательно три. Они разрезаются определенным способом, над ними читается молитва. Они открывают застолье. Это ритуал, сокровенное действие. Их не едят, как пиццу. Из сетевой пиццерии. Каждый пирог – произведение искусства. Гордость или позор дома. Уникальный рецепт хозяйки, передающийся из поколения в поколение. Повторить невозможно. Можно только изобрести свой. Только ваш. Тот, что будет отличать ваш дом от всех остальных. Цахтон – соус соусов. Он гениален. И, как все гениальное, не признан в широких кругах. Именно для цахтона нужны листья острого перца. И вот их-то я заменяю виноградными, маринованными. Без этого соуса и обычной отварной картошки, которой он традиционно подается, не бывает семейного застолья. В моем доме для гостей цахтон картошки обязателен. Но можно и к мясу. Или намазывать на лаваш, мчаде, хлеб. В детстве я его делала тазами. Пока натолчешь в ступке чеснок, Пока мелко-мелко нарежешь листья острого перца, я нередко прогуливала уроки в музыкальной школе, и меня ставили на цахтон. Большие праздники в нашем селе отмечались часто. Никаких блендеров и комбайнов. Только острый нож и гора листьев, которые, кажется, не закончатся никогда.